Глава 20. Телохранитель сбегал наверх проведать хозяина. Тот лежал в постели, поджав к животу ноги, прямо в мокрой одежде, обутый и тихонько скулил. Он лежал так с тех пор, как они добрались до дома. И вернулся на первый этаж в лазарет. Растянулся на своем привычном месте у койки раненого солдата, который не просыпался. Майор Бойко, местный вожак, по-прежнему сидел рядом с ним. Телохранитель не знал, сколько времени майор тут провел. Когда они с доктором вернулись, Бойко уже был здесь. Он смотрел на спавшего солдата тяжелым пристальным взглядом, как будто с трудом его узнавал. На телохранителя так однажды тоже смотрел вожак когда выяснил, что телохранитель не принес ему добытую кость, а заначал ее для себя. Такой взгляд добром не кончается. Телохранитель это хорошо понимал. В тот раз вожак чуть не загрыз его насмерть. Что способен сделать со спящим этот местный вожак, телохранитель не знал, но на всякий случай счел своим долгом спящего охранять. Когда твой хозяин Сначала прыгает в канаву с моста, а потом лежит и скулит, как больная собака, ты вынужден сам принимать решение: остаться за главного? В лазарете было тепло и тихо. и телохранитель уже начал соскальзывать в дрему, когда почуял, что что-то в помещении изменилось. Дыхание спавшего солдата до сих пор почти неслышное, редкое и поверхностное стало глубже и чаще. Телохранитель принюхался. Привычный запах близкой смерти, исходивший от раненого солдата, пропал. Солдат просыпался. Телохранитель лизнул ему руку. Солдат пошевелил пальцами. Олежка живой. Вожак вскочил и склонился над койкой. На всякий случай телохранитель предостерегающе зарычал, но вожак, как будто и правда был рад. И больше не было этого тяжёлого неузнающего взгляда. Товарищ майор. Солдат попытался поднести руку к виску в жесте покорности и подчинения, но не смог. Он был слишком слаб. Тогда вожак взял его худую, бессильную руку и крепко пожал. А мне про тебя такого наговорили, Олешка. Сказали, мол, Деев на тебя смершу стучал. Не прерывая рукопожатия, вожак очень пристально посмотрел солдату в глаза, и взгляд его снова налился свирепой мучительной тяжестью, а скулы и челюсть застыли в притворяющемся улыбкой оскале. Не отводи глаза, капитан. Скажи, что это неправда. Прости, майор, Нет у меня сил тебе врать. Вожак разжал руку, выпустил ладонь своего солдата брезгливо и резко, как будто дотронулся до несвежего, скользкого. И отошел на пару шагов к столу с разложенными медицинскими железяками. Он говорил очень тихо. Что же, Олежка, ты им сказал? Мародера из меня сделал. Ведь мы ж с тобой вместе брали. Немного брали, трофеи брали, как все. Я не хотел, заставили. Месяц назад самого прихватили на камушках. кому стучал? Кто там твой куратор? Имя. Капитан. Шутов шутов? Вожак пошатнулся, как от удара. Ребята наши, которых ты отправил со мной за золотом. Солдат облизнул сухие бледные губы. Ребята живы? Ребята мертвые все. Один ты, Олежка, живой. В словах вожака телохранителю почудилось что-то недоброе. На всякий случай он сел И сгруппировался. Майор, послушай, важно. Там в пещере как будто бесы. Вожак не смотрел на него, смотрел на стол, на острые железяки. Нет времени слушать тебя, Олежка. Совсем нет времени. Сейчас приедут сюда к нам смершивцы твои, целая стая. Майор Бойко вынул из металлического лотка одну из длинных больших стекляшек с иглой на конце и подошел к своему солдату. Телохранитель знал, что эта штука называлась шприцем. Он старался прилежно запоминать название всех хозяйских предметов и их назначение. Шприц, к примеру, это больно, но для здоровья полезно. В него набирают лекарства. Берут ампулу, отламывают кончик, оттягивают поршень всасывают из ампулы жидкость и колят больному под кожу от этого ему становится легче получается вожак сейчас хочет своему солдату помочь майор ну прости меня солдат попытался взглянуть вожаку в лицо но тот по-прежнему смотрел мимо четыре года верой и правдой. — ты мне брат фронтовой олешка кивнул майор Он оттянул поршень на лекарство в шприц не набрал. Это показалось телохранителю странным. Не только враг и предатель. Мы же вдвоем с тобой столько прошли. И ты прости меня. Вожак внезапно закрыл своему солдату ладонью рот воткнул иглу ему в шею и резко нажал на поршень. Солдат задергался, и от него опять сладковато запахло, близкой, уже совершающейся, уже ужалившей в горло смертью. Телохранитель впился зубами майору в ногу, сознавая, что опоздал и солдата не уберег, но все еще отчаянно пытаясь понять, как это возможно, ведь там же нет ничего в шприце, ни лекарства, ни яда, только воздух, пустой и прозрачный воздух. Бойко оскалился, но от солдата не отступил, и пока телохранитель рвал в лоскуты его штанину и кожу, продолжал зажимать своему солдату ладонью рот, а солдат барахтался все слабее, и по щекам вожака текли слезы, и он шептал своему солдату, глядя не на него, а чуть в сторону: "Тише, тише, брат. Ну всё, потерпи. Сейчас все закончится". И только когда солдат затих и обмяк, и от него перестало пахнуть живым, а пахло только совершившейся смертью, вожак ударил телохранителя егерским ботинком с набойкой. И еще, и еще. И когда пес отполз от него, поскуливая и подволакивая лапу в другой конец лазарета, майор обтёр иглу и положил шприц на место. Потом вернулся к койке и взглянул наконец, восстановившиеся глаза своего офицера. Без гнева, без ненависти. устала, как смотрят в глаза фронтовому другу после трудного боя.